Великая степь В четвертом тысячелетии до нашей эры на юге Европы начинают появляться гигантские могильные холмы — курганы. С этого времени и на протяжении почти пяти тысяч лет их возводили многочисленные полукочевые и кочевые народы, населявшие степь. О самых древних из этих народов мы почти ничего не знаем, и даже имена их неизвестны. Ведь они не имели письменности, а их более цивилизованные современники не упоминали о них в своих записях. Так и зовут их археологи по основным конструкциям могил, лежащих под курганами. Ямниками, катакомбниками, срубниками. Им на смену пришли скифы, савроматы, сарматы, гуны, печенеги, хазары, половцы. Сменялись культуры, приходили и уходили, иногда бесследно исчезая в степи, Волны новых завоевателей. У каждого народа была своя культура, свои традиции и свой похоронный обряд. Но все они с удивительным постоянством возводили в степи новые и новые гряды курганов. Простым общинникам могли причитаться лишь небольшие холмики. Погребальные холмы вождей порой достигали 20 метров в высоту. В большинстве крупных курганов, которые видны сегодня в степях, были захоронены десятки людей. Очень часто один курган использовался неоднократно, и племя, кочевавшее много лет по одному и тому же ежегодному маршруту, подзахоранивало к умершим его родственников и соратников. Иногда пришельцы использовали чужие курганы. Так срубники, жившие в южно-русских степях, в середине второго, начале первого тысячелетия до нашей эры, буквально нашпиговывали курганы, возведенные их предшественниками, десятками новых захоронений. Но достаточно часто останки нескольких найденных в могильном сооружении людей не оставляют никакого сомнения в том, что они были похоронены вместе. В курганах Крымского присевашья 8% захоронений бронзового века совместные, очень часто парные: мужчины и женщины. Бронзовый век в Причерноморских степях: конец IV, начало I тысячелетия до нашей эры. Археологи не всегда могут определить, где похоронены люди которые случайно умерли одновременно, а где один из них принесен в жертву другому, главному покойнику, для того, чтобы сопровождать его в загробном мире. Но порой на этот вопрос отвечают раны на головах погребенных. Чаще всего следы таких ранений находят у женщин. Поскольку женщины не слишком активно участвовали в военных схватках, эти погребения наводят на мысль о жертвоприношениях. Иногда вместе с одним мужским скелетом археологи находят несколько женских. Следы человеческих жертвоприношений встречаются уже у самых ранних строителей курганов — ямников. В их могилах сохранились останки сопроводительных жертв. Кроме того, некоторые исследователи считают, что ямники, похороненные под антропоморфными стелами, могли быть жертвами ритуальных убийств, совершавшихся в праздничные дни. У людей, населявших степь во второй половине третьего, середине второго тысячелетия до нашей эры, катакомбников, Довольно часто встречаются захоронения нескольких человек в одной могиле. Катакомбники вырывали в земле узкую шахту и в одной из ее стенок в самом низу вырубали погребальную камеру-катакомбу. В нее стлали циновки или шкуры и посыпали их мелом или охрой. Сюда укладывали хозяина гробницы и людей, которые должны были сопровождать своего господина или мужа в мир иной. Здесь же размещали оружие, утварь, посуду с едой. Чтобы покойник легко достиг царства мертвых, часто ставили дорожную кибитку, а иногда и боевую колесницу. Для простых воинов — глиняную, для вождей — настоящую. Потом вход в камеру закрывали деревянной плахой или каменной плитой, и всю конструкцию засыпали землей, а вверху насыпали могильный холм. На правом берегу Днепра, возле села Марьевка, археологи раскопали огромные 7 метров в высоту, 80 метров в диаметре, Курган катакомбной культуры, которые местные жители прозвали «Тягунову могила». Он был воздвигнут в самом конце третьего тысячелетия до нашей эры. Курган принадлежал знатному и, видимо, выдающемуся воину. В нем оказалась одноосная боевая колесница на сплошных колесах, самая древняя из найденных в степях Восточной Европы. Владельцу колесницы было 35-40 лет, Его непотревоженный скелет лежал в погребальной камере на ложе, состоявшем из подстилки, подушки и меловой подсыпки. С воином был уложен бронзовый наконечник стрелы, возможно, знак власти. Люди, сопровождавшие покойного, оказались расчлененными. Археологи обнаружили кучки костей, принадлежавших молодой женщине и мужчине средних лет. Рядом с колесницей лежал скелет мальчика. Видимо, в его обязанности входило ухаживать за колесницей и упряжными животными. Голова мальчика была отделена и находилась у входа в камеру. Отдельные лежащие головы археологи находят и на памятниках срубной культуры. Срубники населяли степь в конце второго тысячелетия до нашей эры, незадолго до начала эры железа. На поселении Капитонова в среднем течении Северского Донца было раскопано святилище. В центре его находилась большая яма жертвенник, а над ней был водружен череп быка. В самом святилище человеческих останков не нашли, но неподалеку от него обнаружены шесть могил с расчлененными телами и черепами, захороненными отдельно. Вероятно, эти люди стали жертвами ритуального убийства. Степи эпохи Бронзы во множестве предлагают археологам подобные находки. Но четкого ответа на вопрос, как и почему совершались человеческие жертвоприношения той эпохи, как правило, нет. И можно лишь догадываться, во славу каких богов проливалась кровь и какова была роль расчлененных слуг, отправлявшихся в загробный мир вслед за своим господином. С началом Железного века в степях Восточной Европы появляется новый народ, который постепенно захватывает все большие территории к западу. Эти люди сами себя называли «сколоты», а у греческих авторов за ними закрепилось название «скифы». О ритуалах скифов нам уже известно очень много. О них рассказал, например, знаменитый греческий историк и путешественник Геродот, который побывал на окраине скифского мира и описал и самих скифов и их соседей. В числе последних он называет массагетов, сообщая, что иные считают их также скифским племенем. Согласно Геродоту, массагета приносили в жертву и съедали своих стариков. Пределы для жизни человека они не устанавливают. Но если кто у них доживет до глубокой старости,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 Историк сообщает, «Единственный бог, которого они почитают, — это солнце. Солнцу они приносят в жертву коней, полагая смысл этого жертвоприношения в том, что самому быстрому богу нужно приносить в жертву самое быстрое существо на свете». В изложении Геродота не вполне понятно, почему богу, которому надлежит жертвовать быстроногих коней, приносят в жертву стариков. Вероятно, массагеты все-таки поклонялись и еще каким-то богам. Обычаи скифов Геродот описывает значительно подробнее. Историк называет скифского бога войны именем греческого Ореса, но греки любили отождествлять иноземных и не вполне понятных им богов со своими хорошо знакомыми. Что же касается самого обряда, то он описан, судя по всему, достаточно точно. Это подтверждается и другими источниками. Но предоставим слово Геродоту. Орес уже совершают жертвоприношения следующим образом: в каждой скифской области По округам воздвигнуты такие святилища Оресу. Горы Хвороста нагромождены одна на другую на пространстве длиной и шириной почти в три стадия. Более 500 метров. В высоту же меньше. Наверху устроена четырехугольная площадка. Три стороны ее отвесны, а с четвертой есть доступ. От непогоды сооружение постоянно оседает, и потому приходится ежегодно наваливать сюда по полтораста вазов хвороста. На каждом таком холме водружен древний железный меч. Это и есть кумир Ареса. Этому-то мечу ежегодно приносят в жертву коней и рогатый скот, и даже еще больше, чем прочим богам. Из каждой сотни пленников обрекают в жертву одного человека, но не тем способом, как скот, а по иному обряду. Головы пленников сначала окропляют вином, и жертвы закалываются над сосудом. Затем несут кровь наверх кучи хвороста и окропляют ею меч. Кровь они несут наверх, а внизу у святилища совершается такой обряд. У заколотых жертв отрубают правые плечи с руками и бросают их в воздух. Затем, после заклания других животных, оканчивают обряд и удаляются. Рука же остается лежать там, где она упала, а труп жертвы лежит отдельно. Помимо специального обряда жертвоприношения в святилище, скифы и убийство врага в бою превращали в своего рода ритуал. Геродот сообщает. Военные обычаи скифов следующие. Когда скиф убивает первого врага, он пьет его кровь. Головы всех убитых им в бою скифский воин приносит царю. Ведь только принесший голову врага получает свою долю добычи, а иначе нет. Кожу с головы сдирают следующим образом: на голове делают кругом надрез около ушей, затем хватают за волосы и вытряхивают голову из кожи. Потом кожу очищают от мяса бычьим ребром и мнут ее руками. Выделанной кожей скифский воин пользуется как полотенцем для рук привязывает куздечки своего коня и гордо щеголяет ею. У кого больше всего таких кожаных полотенец, тот считается самым доблестным мужем. Иные даже делают из содранной кожи плащи, шивая их, как козьи шкуры. Другие из содранной вместе с ногтями с правой руки вражеских трупов кожи изготовляют чехлы для своих колчанов. Черепа врагов тоже использовались в ритуальных целях.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 Для скифов это постыднее всего. Напротив, всем тем, кто умертвил много врагов, подносят по два кубка, и те выпивают их разом. Особый интерес представляет сообщение Геродуте о ритуальных убийствах скифами своих родственников во время судебных поединков. Когда перед судом царя один одержит верх над другим. Из черепов убитых родичей тоже делали чаши.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 Был, тем не менее, лишен головы. В этой главе говорится о степных народах Южной Европы. Но скифская культура известна также и за Уралом. На Алтае, в Туве и прочем. Возможно, эти люди пали жертвой судебного поединка, и их головы стали ритуальными чашами. И чаши из черепов, и остатки колчанов из человеческой кожи встречаются в скифских курганах. Интересно, что жертвами ритуальных убийств могли стать и трупы. Скифы и окружающие их народы неприложно верили в загробное существование и в то, что покойные могут вмешиваться в дела живых. Грабители, проникавшие в могильную камеру, иногда старались обезвредить погребенные в ней тела. Так в одном из знаменитых позырыкских курганов на Алтае у обоих покойников были посмертно отрублены головы. У женщины, кроме того, отрубили стопы, голени и кисть правой руки, надломили пальцы. В центральной туве Археологи обнаружили в кургане скифского времени и вовсе удивительную картину. Побывавшие в нем люди не тронули золото, по крайней мере, часть его сохранилась, но забрали оружие и изрубили костяки погребенных. Вероятно, убийство трупов значило для них больше, чем само ограбление. Но скифы совершали ритуальные убийства не только врагов, живых и мертвых. У них были приняты человеческие жертвоприношения на похоронах царей. При этом все подданные наносили себе небольшие телесные повреждения, а наложницу, ближайших слуг и стражу отправляли в мир иной вслед за владыкой. Интересно, что эти люди обычно являлись свободными скифами. Рабство у скифов вообще было очень слабо развито, как, впрочем, и у всех кочевников. В степи невозможно уследить за рабом, а конь, на котором он может сбежать, всегда рядом. Основная работа, присмотр за стадами, требует коня и свободы передвижения. Поэтому скифы, по сообщению Геродота, ослепляли своих немногочисленных рабов и использовали их лишь для взбивания молочных продуктов. А все те, кто шел на смерть вместе со своими владыками, были свободными людьми. Похороны скифских царей настолько подробно, красочно и интересно описаны у Геродота, что авторы настоящей аудиокниги решили не пересказывать великого грека, а надолго предоставить слово ему самому. Гробницы царей находятся в Геррах, вероятно, в Нижнем Поднепровье. Когда у скифов умирает царь, то там вырывают большую четырехугольную яму. Приготовив яму, тело поднимают на телегу, покрывают воском, потом разрезают желудок покойного. Затем очищают его и наполняют толченым кипером, благовониями и семенами селерея и аниса. Кипер? Ципперус ратундус или сеть круглая. Ее клубеньки содержат эфирное масло и используются в качестве пряностей. Сельдерей тоже, что сельдерей. Потом желудок снова зашивают и везут на телеге к другому племени. Жители каждой области, куда привозят тело царя, при этом поступают также, как и царские скифы. Одно из скифских племен. Они отрезают кусок своего уха. Обстригают в кружок волосы на голове, делают кругом надрез на руке, расцарапывают лоб и нос и прокалывают левую руку стрелами. Затем отсюда везут покойники на повозке в другую область своего царства. Сопровождают тело те, кему оно было привезено раньше. После объезда всех областей они снова прибывают в Герры, к племенам, живущим в самых отдаленных пределах страны и к царским могилам. Там тело на соломенных подстилках опускают в могилу, по обеим сторонам втыкают в землю копья, а сверху настилают доски и покрывают их камышовыми циновками. В остальном обширном пространстве могилы погребают одну из наложниц царя, предварительно задушив ее, а также виночерпия, повара, конюха, телохранителя, вестника, коней, первенцев, всяких других домашних животных, а также кладут золотые чаши. Серебряных и медных сосудов скифы для этого вовсе не употребляют. После этого все вместе насыпают над могилой большой холм, причем на перерыв стараются сделать его как можно выше. Спустя год они вновь совершают такие погребальные обряды. Из остальных слуг покойного царя выбирают самых усердных, все они коренные скифы, ведь всякий, кому царь прикажет, должен ему служить. Купленных же за деньги рабов у царя не бывает. Итак, они умерщвляют 50 человек из слуг удушением, также 50 самых красивых коней, извлекают из трупов внутренности, чрево очищают и наполняют отрубями, а затем зашивают. Потом на двух деревянных стойках укрепляют половину колесного обода выпуклостью вниз, а другую половину на двух других столбах. Таким образом, они вколачивают много деревянных стоек и ободьев. Затем, проткнув лошадей толстыми кольями во всю длину туловища до самой шеи, поднимают на ободья. На передних ободьях держатся плечи лошадей, а задние подпирают животы у бедер. Передние и задние ноги коней свешиваются вниз, не доставая до земли. Потом коням надевают уздечки с удилами, затем натягивают уздечки и привязывают их к колышкам. Всех пятьдесят удавленных юношей сажают на коней следующим образом. В тело каждого втыкают вдоль спинного хребта прямой кол до самой шеи. Торчащие из тела нижний конец кола вставляют в отверстие, просверленное в другом коле, проткнутом сквозь туловище коня. Поставив вокруг могилы таких всадников, скифы уходят. Сообщения Геродота подтверждаются археологами. Во множестве царских курганов, возведенных скифами, они находят останки слуг, погребенных рядом со своим повелителем. На весь мир прогремел знаменитый чертомлыкский курган, раскопанный в середине XIX века на территории Днепропетровской области современной Украины. В нем, как предполагают археологи, похоронен скифский царь Атей, умерший в 339 году до нашей эры. Атей был человеком знаменитым. Он осаждал город Византии, будущий Константинополь, вместе с Филиппом Македонским, отцом Александра. И даже одно время собирался усыновить Филиппа, чтобы сделать его наследником скифской державы. Но потом цари не поделили расходы, понесенные ими в войне с Византием. Филипп потребовал от Атея возместить издержки, а Атей, как сообщает римский историк Гней Помпей Трок, стал ссылаться на то, что климат в Скифе неблагоприятный, а почва бесплодна. Она не только не обогащает скифов, но едва-едва доставляет им пропитание. Нет у них богатств, которыми он мог бы удовлетворить столь великого царя. Гней Помпей Трок, автор огромного исторического труда «Филиппова история», жил в первом веке нашей эры. Книга его до нас не дошла и сохранилась лишь в виде эпитомы, извлечений и сокращенного пересказа, сделанной во втором-третьем веках Марком Юнианом Юстином. Несмотря на отговорки Атея и жалобы на бедность, после его гибели, в войне с тем же Филиппом, в его кургане были спрятаны огромные богатства. Там же погребены жена царя, несколько придворных и слуг и 11 коней. Высота царского кургана превышала 20 метров, диаметр — 130 метров. Он был обнесен мощной каменной стеной. В насыпи археологи обнаружили следы многочисленных тризн в погребальной камере, зале площадью около 40 метров, останки царя. Одежда его была когда-то расшита золотыми бляхами. Здесь же лежало роскошное оружие Атея. Два меча с золотыми рукоятями, один из них в золотых ножнах, знаменитый золотой горит со сценами из жизни Ахилла. Стояли огромные бронзовые котлы. Горит. Футляр для лука и стрел. В смежной камере на ложе покоилась царица. В ней было платье, усеянное золотыми бляшками, и головной убор из золотых лент с растительным орнаментом и сценами борьбы зверей. На полу головой к госпоже лежала служанка. Еще в одной камере были похоронены два богато одетых скифа. Оба в золотых и серебряных украшениях, с колчанами полными стрел, вооруженные мечами с золотыми рукоятями. В камере, уставленной винными амфорами, находился юноша, одежды которого некогда тоже были расшиты золотом. Рядом лежал колчан со стрелами. В соседней камере тоже стояли многочисленные винные амфоры. Возможно, юноша служил виночерпием. И, наконец, снаружи, отдельно от главной могилы, в трех ямах были захоронены 11 коней со сбруей, украшенной серебром и золотом. Некоторые под деревянными седлами, обитыми золотыми лентами. Рядом с этой загробной конюшни в отдельных могилах лежали два конюха. Восьмой человек, павший за упокойной жертвой царя Атея, вероятно, погиб позже. Его останки найдены у основания грабительского лаза, который проходил через курган. Скелет самого Атея был потревожен, золото разбросано по камере, а грабитель, так и не успевший вынести сокровища наружу, лежал придавленный обвалившейся землей. Скифы не очень доверяли вооруженным воинам, уходившим в вечность вместе с царем, и накладывали на гробницы проклятия, которые должны были обрушиться на головы грабителей. В данном случае все примерно так и получилось. Несмотря на усилия жрецов, большинство курганов были разграблены еще в древности. Курган Атея один из немногих, избежавших этой участи. Возможно, заметный грабительский лаз, говоривший о том, что могила уже разграблена уберег ее от грядущих мародеров. Так человек, павший последний за упокойные жертвы Атея, невольно сохранил сокровища царя. Надо отметить, что, возможно, не все скифские цари забирали в загробный мир свою свиту. И хотя в царских курганах археологи часто находят несколько захоронений, это далеко не всегда говорит о человеческих жертвоприношениях. Такую точку зрения высказывают специалисты, например, по поводу знаменитого кургана Куль-Аба, возведенного в Крыму, вблизи современной Керчи, на рубеже Р. Рядом с саркофагом-царячью, имя осталось неизвестным, покоилась роскошно одетая женщина. В этой же камере находились останки воина в богатых одеждах и коня. В отдельной потайной могиле археологи обнаружили останки еще одного богато одетого воина. Археолог Павел Алексеевич Дюбрюкс, раскопавший курган в 1830 году, увидел в нем подтверждение рассказов Геродота о человеческих жертвоприношениях. Эта точка зрения продержалась довольно долго, пока исследователи не обратили внимание на то, что каменная кладка, закрывавшая вход в погребальную камеру, не была скреплена раствором. Значит, в склеп можно было заходить повторно. Теснота, царившая в склепе, тоже говорит о том, что поначалу он не предназначался для нескольких обитателей. И сегодня ученые склоняются к мысли, что жена и приближенные царя отправились за своим мужем и господином не сразу. Перед тем, как умереть своей смертью, они приказали, чтобы их похоронили рядом с покойным владыкой, чего ни он сам, ни строители тесного кургана, вероятно, не предусматривали. В первой половине V века до эры в дельте Дона образовалось небольшое поселение, просуществовавшее около двух веков. До сих пор неизвестно, как называли его сами жители. У археологов оно получило название Елизаветовского городища или попросту Елизаветовки, по имени ближайшей современной станицы. Здесь варвары, меоты, скифы, савроматы вступали в контакт с миром греческой культуры. Сюда купцы из Греции и Боспорского царства привозили кочевникам ранее неведомое в этих краях вино, дорогую посуду, оливковое масло, ювелирные изделия. Население в Елизаветовке было смешанным. Купцы приезжали и уезжали, но кто-то оседал на постоянное жительство. Известно, что греки в те годы уже не одобряли человеческие жертвоприношения. Но, видимо, им пришлось примириться с тем, что варвары имели свою точку зрения на этот вопрос. На Акрополе, поселения в скифской полуземлянке, археологи обнаружили несколько десятков черепов. Все эти головы были отрублены. При черепах находились маленькие ритуальные блюдечки, изготовленные на гончарном круге. Местные варвары такой керамики делать не умели. Блюдечки явно были заказаны у греков. Какому божеству посвящался этот страшный дар и представителями какого народа неизвестно.